Но кали-ка удалились мы от первоначального общественного положения относительно владения. У нас тот, кто естественно имеет конному право, не токмо от того исключен совершенно, но, работая ниву чуждую, зрит пропитание свое, зависящее от власти другого. Просвещенным вашим разумом истины сии могут быть непонятны, но деяния ваши в исполнении сих истин препинаемы, сказали уже мы, предрассуждением и корыстью. Неужели сердца ваши, любовью человечества полные, предпочтут корысть чувствованием сердца услаждающим Но какая в том корысть ваша? Может ли государство, где две трети граждан лишены гражданского звания и частью в законе мертвы, назваться блаженными? Можно ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России? Не насытец кровей один скажет, что он блаженен, ибо не имеем понятия о лучшем состоянии. Мы постараемся опровергнуть теперь си зверские властители правила, как уже их опровергали некогда предшественники наши деяниями своими неуспешно. Блаженство гражданское в различных видах представиться может, Блаженно государство, говорят, если в нем царствует тишина и устройство. Блаженно, кажется, когда нивы в нем не пустеют и в оградиях гордые воздымаются здания. Блаженно называют его, когда далеко простирает власть оружие своего и властвует оно вне себя не токмо силою своею, но и словом своим над мнением других. Но все сии блаженства... Можно назвать внешними, мгновенными, приходящими, частными и мысленными. Воззрим на предлежащую взором нашим долину. Что видим мы? Пространный воинский стан. Царствует в нем тишина повсюду. Все ратники стоят в своем месте. Наивеличайший строй зрится в рядах их, единые веления. Единые руки и начальника движет весь стан и движет его стройно. Но можем ли назвать воинов блаженными? Превращенные точностью воинского повиновения в куклы, отъемлется у них даже движение воли, далеко живым веществам свойственным. Они знают только верение начальника, мыслят, что он хочет, и стремятся, куда направляет. Талика всесилен жезл над могущественнейшую силой государства. Совокупны, возможно, вся, но разделённы, и наедине пасутся, якоскоты, а мужа пастырь пожелает. Устройство насчёт свободы столь же противно блаженству нашему, как и самые узы. Сто невольников, пригвожденных к ко оскамьям корабля, Веслами, двигаемых в пути своем, живут в тишине и устройстве, Но загляни в их сердце и душу, терзани скорбь, отчаяние, Желали бы они нередко променять жизнь на кончину, Но и ту им оспоривают. Конец страданий их есть блаженство, А блаженство неволе несродно, и потому они живы. И тогда не ослепимся внешним спокойствием государства и его устройством, и для сих только причин, да не почтем он и блаженным. Смотри всегда на сердца сограждан. Если в них найдешь спокойствие и мир, тогда сказать можешь воистину все блаженные.